Как ни странно, арестовывать меня никто ночью не пришел, хотя я на всякий случай приготовил противотанковую гранату. А что, другим их не проймешь. Парадную форму я вчера отдал горничной, ее должны были погладить. Сопровождающий, который был такой же старлей, как и я, велел мне сидеть в номере и ждать дальнейших распоряжений. Так что будем сидеть и ждать. Позавтракав в ресторане на первом этаже гостиницы, я вернулся и как раз чистил зубы, когда раздался стук в дверь. Времени было девять утра, что-то а ополоснув рот, я прошел в комнату без опаски открыл дверь. Взор показал, что там стояла горничная с моей формой. Вот, товарищ командир, я все погладила. Забрав форму, я придирчиво изучил ее, улыбнулся и сказал. «Марина, да вы кудесница. Никогда не видел такой класс в глажке. У меня теперь не форма, а произведение искусства, хоть сейчас в музее на выставку». «Ой, что вы!» – разулыбалась она. «Такая работа не должна оставаться без награды. Подождите». Бережно положив форму на вторую кровать, я сделал вид, что покопался в планшетке и достал коробку, подарочный набор конфет, купленный в Любике. Преподнеся горничной довольно красиво оформленную коробку, я пояснил ей. В Германии купил, когда был там две недели назад. Да, я читал про вас и мальчишек из террор-групп, спасибо. Ничего себе, мальчишки, да я там самым младшим был. А ведь мне 21 исполнился в июле, я в тот день отдых себе устроил. Спасибо еще раз. Прижав коробку к груди, поблагодарила она и убежала. А я, закрыв дверь, вернулся в ванную комнату, где завершил все дела. Потом задумался. Вряд ли меня куда-то повезут до обеда. Награждение обычно бывает после двух или вечером, так что время тянуть надо. Вон пачка писем ждет. Стоит прочитать. Быстро сложив письма в стопку в хронологическом порядке, я начал читать с давних, дойдя в итоге до свежих. Ну, в принципе, все понятно. Теперь я имел представление о том, что происходило в семье. Когда началась война, в письмах стала проявляться тревога. Писали, кто на фронт ушел, куда и по какой специальности. Отца Ивана призвали, он теперь бриг-инженер. Генеральское звание, должность та же, главный инженер судоремонтного завода. В последних письмах сквозила откровенная паника, почему не пишу и куда пропал. Похоронки не было, поэтому надеялись, что жив. Кстати, в двух письмах написали адрес и номер телефона квартиры. Номер телефона я как раз и не знал. Сейчас думаю, почему бы не позвонить? То, что я жив, они точно знают из газет, а позвонить и извиниться за то, что не писал, нужно обязательно. Прихватив письмо, в котором был указан номер телефона, я запер дверь номера и прошел к столу горничной. Здесь на каждом этаже была дежурная. К счастью, она оказалась на месте, но это была другая девушка, не та, что мне форму гладила. С этой дежурной я еще не виделся, видимо, пересменка прошла недавно. «Доброе утро», – поздоровался я. «Я бы хотел позвонить в Ленинград на городской номер. Это возможно?» «Да, сообщите, какой номер вам нужен, и вам переключат звонок на телефон в вашем номере». «Благодарю». Продиктовав номер телефона квартиры Мальцевых, я вернулся к себе. В номере на столе действительно стоял на подставке большой черный телефон, но ранее он был мне без надобности, поэтому я не обращал на него внимания. Кстати, в Любике, в магазине часов, Я приобрел несколько настенных, два в виде шкафа и восемь штук настольных. Все они выглядели как произведение искусства, для того и брал. Были наручные, но мне они без надобности. Я трофейных с убитых немцев имел несколько тысяч. Это я к чему? В том магазине были телефоны, совмещенные с часами. Например, телефон, а основание под старинную башню с часами. Были и Биг Бен, и Кремлевская башня. Красота, два в одном, да еще и со встроенными светильниками. Я таки тоже купил, да не в одном экземпляре, на подарки. Вот и прикинул сейчас, что одна из таких покупок неплохо смотрелась бы здесь вместо этого черного страшилища. Впрочем, телефоны классического дизайна в том часовом магазине тоже были. Я приобрел пяток. Звонок раздался минут через десять. Подойдя к столу и сняв трубку, я услышал голос телефонистки. «Ленинград, соединяю». Почти сразу щелкнул и раздался плохо слышимый, но вполне различимый голос пожилого человека. С родителями Ивана жила бабушка со стороны матери. Прикинув, что родители на работе, а брат с сестрой в школе, я решил, что это, скорее всего, она. «Бабушка, это я, Иван». Мне пришлось кричать, чтобы она услышала. Видимо, бабушка была еще и глуховата. Но я смог извиниться и попросить, чтобы она передала мои извинения остальным, а также объяснил, что сейчас нахожусь в Москве, куда прибыл для награждения. Пообещал, что когда вернусь в Ленинград, обязательно их навещу. Договорить мы не успели, связь прервалась. Но главное было сказано, остальное уже приличной встречи. встрече. Я едва успел положить трубку на рычаг, как раздался требовательный стук в дверь. Взор показал троих военных в форме командиров НКВД. Я их еще на первом этаже приметил, когда, качая взор, отслеживал все вокруг. Когда они поднялись на мой этаж, я начал подозревать, что они ко мне, а их разговор с дежурным только подтвердил мои подозрения. Вздохнув, я подошел к двери и открыл ее. «Старший лейтенант Мальцев, попрошу пройти с нами», сказал тот из них, что имел шпалы лейтенанта госбезопасности. Двое других были сержантами. «Парадку брать?» Я был в повседневной форме, только ту журку на вешалке оставил, да фуражка там же. На ногах у меня были гостиничные тапки. Я и не знал, что они тут есть, но, увидев стоящую у входа две пары, использовал. «Оставьте, награждение состоится в восемь часов вечера, успейте вернуться и переодеться». «Хорошо». Дверь я не закрывал, и они пристально наблюдали за всеми моими движениями. Я быстро натянул свежие носки, надел ботинки, куртку, ремень с пистолетом. Изучив свое отражение в настенном зеркале у вешалки, я поправил фуражку, покинул номер и, сдав ключ дежурный, направился вниз. Дальше, как по классике, черная эмка и Лубянка. Сержанты отпочковались на входе, меня внесли в журнал посетителей, там же я сдал оружие. Лейтенант сопроводил меня в кабинет на втором этаже. В кабинете на втором этаже за столом сидел майор госбезопасности, полковник, если переводить на армейские звания. А ведь меня в чем-то подозревают, раз двух волкодавов взяли для моего сопровождения. Сержанты явно опытные бойцы, думаю, они бы меня скрутили, хотя я с момента попадания в это тело активно его развивал. Присаживайтесь, майор указал на стул перед столом. Лейтенант не вышел, а встал у меня за спиной, оперевшись о стену и скрестив руки. — Майор госбезопасности Клюй, следователь по особо важным делам, — представился майор. — Вы лейтенант Мальцев? Или кто другой, кто носит его фамилию? Расследование показало, что лейтенант Мальцев до войны и лейтенант Мальцев сейчас — это два совершенно разных человека. Два дня назад, по нашей просьбе, ваш отец прошел в двух метрах перед вами, а вы его так и не узнали. Как не узнали родную мать и брата. С сестрой решили не проверять. — О, как, сразу в лоб! — усмехнулся я и, подняв руки, беззвучно поаплодировал. Я восхищен. Честно скажу, я подозревал, что до такого дойдет. Актер я так себе, постоянно держать роль Мальцева я бы не смог, да и не знал я, как он вел себя в жизни. Моя индивидуальность так или иначе прорывалась, поэтому я постепенно заставлял людей привыкать к новому Мальцеву, благо после перевода я сталкивался в основном с незнакомцами. Но то, что мне устроили проверку с его родными, вот это невольно восхитило меня. Даже не знаю, почему, но фотографии семьи у Ивана при себе не было, я не нашел. Как бы я его родных узнал, если никогда их не видел? Так что юлить не было смысла. Меня прижали, теперь, пристально отслеживая мои реакции и эмоции, ждали, как я себя поведу. Мои беззвучные аплодисменты не смутили майора. Он понял, что я таким образом тяну время, обдумывая, что делать дальше. Молодцы. Отличную работу провели. Что ж, придется раскрываться, начни не выйду отсюда. Это все, что вы скажете. Итак, как вас на самом деле зовут? Произнес, наконец, майор. Я несколько секунд сидел и смотрел на него, потом неуверенно пожал плечами и сказал. Я не совсем уверен, но мне кажется, Мальцев Иван Иванович. Впервые я осознал себя как личность в конце мая, очнувшись в военно-морском госпитале в Риге. От соседа по палате, который в довольно резких выражениях высказался ему мой адрес, я узнал, что я лейтенант Мальцев и являюсь командиром подводной лодки. С того момента прошло четыре месяца, никаких проблесков памяти прежнего Мальцева, а я не отождествляю себя с ним, ни разу не было. Я эти четыре месяца живу с чистого листа. И еще в госпитале я представил себе, что рассказываю врачам о потере памяти, и увидел себя в халате сумасшедшего с завязанными руками в психиатрической больнице, где мне ставят уколы, доводя до состояния овоща. Бред, конечно, но эта картинка была такой ясной, что я поклялся себе никому не рассказывать о потере памяти, или, как ее правильно называть, амнезии. Разве что в угол загонят, вот как сейчас это произошло. Меня исследовал пленный немецкий врач из Берлина, настоящий светил медицины. Он и поставил такой диагноз, сказав, что я уникум. И он такой впервые встречает в своей практике. Памяти о прошлой жизни нет, а всю школьную программу помню, даже вроде на университет знания тянут. Речь у меня правильная. Не нужно проходить обучение социальную адаптацию. Мне это действительно помогло, никто и не заподозрил, что Мальцев изменился. Врач действительно хорошо поработал, и я выполнил свое обещание, отпустил его живым. Он подписал обязательство не участвовать в этой войне, снимет мундир и вернется к мирной практике в Берлине. «Значит, амнезия?» «Она родная. Я даже рассказывать не хочу, как делал свои первые шаги в новом для меня мире. Сейчас со смехом можно вспоминать, а тогда реально страшно было. Никого из команды не знаю, месяц потратил на то, чтобы научиться управлять лодкой с нуля». Поступил достаточно просто. В учебных выходах поручил командованию управления старпому, якобы тому опыт набраться надо, а сам наблюдал и запоминал. Помогло. Подводник я, конечно, средний, но опыт все же имею. Он мне понадобился при перегоне трофейной немецкой подводной лодки, когда вместо экипажа 15 бойцов АСНАЗа, которые ни хрена не знают, и каждого носом ткнуть нужно, какой штурвал крутить или что нажимать. Я там единственный моряк был, чуть голос не сорвал. Или вот на второй день, как себя осознал, услышал от британских моряков английскую речь в порту и отлично их понял. Для меня их речь звучала как родная. Я три дня с ума сходил, подозревая, что я английский шпион, пока в письмах от родителей не узнал, что мать у Мальцева учительница английского языка. Это ладно, но я отлично говорю и пишу на немецком. В письмах об этом ничего нет, владел ли Мальцев этим языком, я не знаю». И это только по двум языкам, но я не знаю, известно ли мне еще какие, времени проверить не было. Общались в основном на русском да немецком. Интересная история. Мальцев немецкого не знал. А как вы объясните покупку шлюпки? Я же вроде как моряк, а на веслах ходить не умею, учился. На руках мозоли заработал, но вроде что-то получаться стало. Все своим умом доходил, с инструктором быстрее бы усвоил. Еще смотрел, как другие матросы на веслах ходят и повторял ночами. Это еще ладно, вы бы видели, как я запоминал словарь морских терминов, и надо было его писать и людей путать. М да, майор явно был растерян, он ожидал многого, но явно не такого признания. Ну, неправду же ему рассказывать, амнезия должна сработать. И, кстати, взор показал, что установленный в кабинете микрофон подавал звук в другой кабинет, где сидели и слушали трое. Одного я сразу узнал, всесильный нарком НКВД. Похоже, я его заинтересовал, потому и объяснение давал под видом сумбурного оправдания, но тщательно их продумывая. Ладно, допустим, что все так и было. Проверим. Но как на тебя вышел этот вербовщик, до или после? Конечно, до. Он его очень сильно удивился, когда я его не опознал. Именно вербовщик первый узнал о потере моей памяти, вы второй. Это произошло через неделю после того, как я покинул госпиталь. Оказалось, не ответил на сигнал и не забрал посылку с новой информацией, как будто бы я знал. Тогда он встретился со мной лично, и все разрешилось. Он предъявил корочки порученца Верховного Главнокомандующего, товарища Сталина. Когда произошла эта встреча? 5 июня. В то время товарищ Сталин еще не был Верховным Главнокомандующим. Это произошло в августе. Я тоже об этом подумал и поинтересовался. Мне объяснили, что пока информация об этом не доведена до граждан Советского Союза. Так вот, он предъявил документ за подписью Мальцева, Это была его подпись, я столько ее изучал и пытался скопировать, что сразу узнал. Это было согласие на работу в ставке главнокомандующего. Я оказался перед выбором – рассказать об этом особистам нашего учебного дивизиона или промолчать. Если рассказать, скроется информация о потере памяти. Но мне начала нравиться работа подводника, и терять ее я не хотел. И к тому же мне было любопытно, что это за работа на ставку. Курировать работу террор-групп. Да, также я выступал в качестве посредника. Бойцы являлись закрытым подразделением, моих лиц, видел только я. Поэтому именно я общался с окруженцами-военнопленными, которых мы освобождали из лагерей, вооружали, помогали им припасами, отправляли в сторону передовой. Я специально носил с собой форму морского командира, переодевался перед встречей, а в другое время, как и все, бегал в пятнистом камуфляжном комбинезоне, разве что тельнику не заменял, вместо рубах его носил. Когда группу отозвали, я вернулся, но и дальше начал с нашими работать. Адмирал ухватился за возможность представить флот как эффективную боевую единицу, что и сделал, предъявив трофейные боевые корабли. Формально он прав, я числюсь за Балтийским флотом и участвовал в абордажах. Только я сразу предупреждаю, товарищ майор госбезопасности, все, что я вам сейчас говорил, тут в кабинете останется. Если информация об амнезии разойдется, меня же снимут с командования лодкой, а я только-только ее получил, хотя сам пригнал ее в Ленинград. Я разработал методику подводной войны и хочу применить ее на практике, я не могу упустить такой шанс. Если вы спросите опытных подводников, они все как один вам скажут, что невозможно с посторонними людьми, которые впервые спустились в недра подводной лодки, совершить довольно сложный перегон по акватории, где ведутся боевые действия. Я бы раньше тоже так сказал, однако я это сделал, и лодка стоит у причала в Ленинграде. А вторая? Ну тут не знаю. Парни из группы старшего лейтенанта Сувалки захватили ее вместе с заводскими испытателями, лодка Новые флоту передать не успели. Пленные управляли лодкой. Куда ее угнали, я не знаю, но парни Сувалки уже через двое суток вернулись, все были на месте. Вообще в террор-группах не то что убитых, раненых не было за все время ведения боевых действий на территориях противника. Одно это является доказательством их профессионализма. А награды, к которым я представлен, и звание старшего лейтенанта заработано лично мной, не прошлым Мальцевым, и честно. «Любопытно!» – майор откинулся на спинку стула и сообщил. «Три дня назад, когда вы посещали флотскую баню, с вами в парной был ваш младший брат. Он с уверенностью заявил, что вы – это вы. Все родинки, два шрама, полученные в детстве, все на месте. Потери памяти многое объясняет, но то, что вы были вовлечены в действие неизвестной пока службы, заставляет недоумевать. Зачем им именно вы?» Как я слышал, Мальцев был выбран после долгого отбора. Даже психологи работали, многие отсеялись, а его взяли. А со мной, получается, вынужденно работали, когда я узнал их тайну. Да и жалоб на меня не было. Даже примировали личным автомобилем, трофейным Мерседесом с откидной крышей. Мы его прихватили, когда брали один из немецких штабов. Я тоже участвовал. И где этот трофей? У парней отдадут, как только попрошу. Кстати, по трофеям, которые вы успели передать балтийцам. Авиация, зенитки. Как это все смогли доставить городу? Не спрашивайте. Именно это и я слышал, когда задавал подобные вопросы. Еще, товарищ майор, может, вам взятку дать? Таких автомобилей было захвачено множество. Я попрошу, ребята, они перегонят в Москву, через пару дней будут здесь. Трофейное авто я подарю вашему наркомату десять штук, с условием, чтобы информация о моей потере памяти не вышла за пределы этого здания. Майор рассмеялся и поинтересовался. Не ли вы оцениваете услугу? Машина отличные, генеральские, Хорьх, Мерседесы, есть итальянские модели. Ладно, двадцать. Что интересно, Берия заинтересовался, хотя и не в том, что я предлагал и отдал несколько распоряжений. Когда я делал очередное предложение, 30 машин в кабинет без стука вошел командир звания Старлей Старлея и, обратившись ко мне, спросил на чистейшем французском языке. Месье Мальцев, учитывая, что вы начали жизнь с чистого листа, я вынужден спросить. Вы остались советским человеком или нет? О, а я вас понимаю, ответил я на том же языке. На ваш вопрос отвечу так. Я пока сам еще не уверен. Немцы, без сомнений, наши враги. Я буду воевать с ними, не щадя своей жизни. А так, если подумать, девушки вокруг – это наши русские девушки. Парни, другое население, земля – это все родное. Знаете, я припоминаю такой стих. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое – это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Поэтому я могу ответить так. Да, я советский человек, но если мне прикажут что-то, что идет вразрез с моими жизненными принципами, я буду против. Французский владеев в совершенстве, пояснил майору Старлей и перевел все, что я сказал. «Значит, ранее вы не знали, что говорите на французском», – уточнил у меня майор, когда Старлей вышел. Не знал и, думаю, узнаю больше. Проверять надо. Кажется, в гостинице иностранцы имеются на посту и пообщаюсь, узнаю. Хватит просто послушать их речь, чтобы понять, знаю или нет. Мне самому любопытно. Майор устало потер виски кончиками пальцев и проворчал. Тяжело с вами. Ваш рапорт по действиям террор-групп я читал. Звучит как приключенческая фантастика. Вы можете что-то добавить к сказанному? Mm, да только моей группы были отбит у немцев несколько боевых знамен советских частей наши группы вернули два полковых дивизионные и погранотряда у других тоже среди добычи были такие находки общее количество знамен девятнадцать плюс восемь захваченных немецких стягов я их должен был передать представителю нашего командования да не успел времени не было даже присесть да и забыл я об этом сейчас вот вспомнил к этому вопросу еще вернемся есть еще вопрос по вашим действиям Ведь трофеи вы могли передавать нашим войскам не сразу по возвращению, а постепенно. В этом случае вы быстро стали бы героем, получили награды. Почему столько тянули? Скажу честно, это было мое решение. Знаете, жизнь с чистого листа намного заставляет взглянуть по-другому. Например, вышестоящие командиры, с которыми я имел дело, если у них звание выше, ведут себя так, словно они над тобой царь и бог. Хамство, тупость, упертость в своих действиях, даже если они ошибочны, дают такой коктейль. Я знал, что после первой передачи меня не отпустили бы обратно, боялся, что какой-нибудь командир, надавив своими шпалами, заставит меня остаться, вот и тянул до последнего. И подлодку сначала спрятал, положив порту на грунт, а потом на машине въехал в город с другой стороны. Так я мог передать без проблем, а тут поди докажи, что она не немецкая. Сначала расстреляют, потом спросят, какого хрена» одним словом разочаровался я в службе, так что до конца войны честно буду тянуть лямку, а потом уйду на гражданку. Капитаном какого-нибудь судна стану, я это уже твердо решил, было время подумать. Нравится мне море, в общем, я не терплю власти над собой. И именно поэтому, когда мы доставляли из окружения на нашей территории раненых целыми медсанбатами и госпиталями, я там светиться не хотел. Делали все незаметно и уходили. Сколько вы вывезли? Я так навскидку не скажу, записи нужно поднимать, но около тридцати тысяч раненых, а с медперсоналом пять тысяч. Дальше уже пошел конструктивный довольно профессиональный допрос. Много что описывал и рассказывал, не касаясь бойцов террор-групп как личности, тут табу. Да не ответил на несколько вопросов, которые мне запрещали задавать бойцам и командирам групп. Под конец где-то часа в три дня в кабинет вошел Берия. Я видел взором, что он идет, поэтому не особо удивился, но, конечно, вскочил при виде высокого чина. Садитесь, разрешил он. Сесть я всегда успею, лучше присяду. Шутку Берия не оценил, остро взглянул на меня и сказал. Мы вполне оценили ваш вклад в общую победу, товарищ Мальцев, поэтому на сегодня закончим. А пятьдесят машин передадите в гараж наркомата. Есть, казырнул я. Ничего себе, Берия взятку взял. Пусть и для наркомата, но, по сути, делает именно взятка. Однако я решил, раз уж наглядь, так по полной. И когда нарком явно намылился к выходу из кабинета, я обратился к нему. «Товарищ нарком, парни из террор-групп, узнав, что меня в Москву на награждение вызвали, решили отобрать один из трофеев и через меня подарить его товарищу Сталину. Это настольные часы в виде макета Спасской башни, три в одном, часы, телефон и светильник. Вещь красивая. Я такой же хочу подарить отцу Мальцева в качестве извинения, мало ли, не примут меня». Подарок упакован в фабричную коробку. Я дам сигнал, его принесут ко мне в номер. Я в курсе, что без проверки дарить нельзя. Так что, как принесут, я через дежурную по этажу передам его вашим сотрудникам. Они заберут и проверят. Вот такая просьба. Хорошо, я распоряжусь. После этого меня на той же машине вернули в гостиницу. Было уже пять часов, и меня не кормили, поэтому я отправился обедать в ресторан. В ресторане я демонстративно прислушивался к речи иностранцев, понимая, что за мной следят. О двоих я знал точно, но ну и персонал, скорее всего, тоже наблюдает. После обеда я поднялся в номер, а минут через десять, покинув его, сообщил дежурный, что подарок товарищу Сталину находится у меня в номере. Как он там оказался, пусть сами думают и восхищаются возможностями бойцов террор-групп. Буквально через минуту пришли двое, те самые сержанты, что приходили за мной утром. Осмотрели коробку, стоявшую в центре комнаты, потом один из них подхватил ее на руки и оба ушли. Через час меня пригласили к выходу. Машина пришла. Я вышел в полной парадной форме, меня отвезли в Кремль. На входе проверили, обыскали, вскоре сопровождающий провел меня в зал и, указав мне мое место, ушел. Зал медленно наполнялся. Награждение особо ничем не запомнилось. Конечно, все было вполне торжественно, я заметил иностранных журналистов. Награжденных было пять десятков, из них девятнадцать получили золотые медали, в том числе и я. Сюрпризом стало то, что я получил повышение званий, став капитан-лейтенантом. Награждал Калинин. Награды были именно те, о которых говорил трибуц Звезда Героя, Орден Ленина и Боевик. Я поблагодарил за награды и вернулся на свое место. Потом был банкет, после которого я слегка задержался, потому что мы, зацепившись языками, долго общались с капитаном-танкистом. Наконец я собрался уходить. Оружия я с собой не брал, в номере осталось шнери нет, надеюсь, не замерзну. Ночами в Москве было уже довольно прохладно. Я уже прошел к выходу, и тут меня тормознули. Ко мне подошел сержант госбезопасности, козырнул и сказал. Тричный капитальный лейтенант, попрошу пройти за мной. Шли мы недолго, и вскоре меня ввели в небольшой зал для совещаний, человек на тридцать. В зале было шестеро, кроме Берии здесь находились Сталин, Михлис и Шапошников. Помимо них присутствовали также начальник охраны Сталина генерал Власик и нарком ВМФ адмирал Кузнецов. Когда я вошел в зал, Сталин Первым нарушил тишину. «Проходите, товарищ Мальцев. Да, спасибо за башню с часами. Действительно делал мастер. Немецкий трофей?» «Излюбика, товарищ Сталин», – кивнул я. «Я так и понял. Товарищ Мальцев, я пригласил вас поговорить о боевых знаменах советских частей, которые попали в руки врага. «Их действительно девятнадцать?» «Именно так. Когда вы сможете их передать?» «Так прямо сейчас, товарищ Сталин. Парни из терроргрупп подали сигнал, что все уже тут. Как я понял, самолетом доставили. Нужна машина, я съезжу и заберу». «Чуть позже. Сегодня для вас радостный день. Награды вы заслужили и получили честно. Работа подразделений, в составе которых вы два месяца воевали с противником, признана успешной». Даже я слышал о их действиях, только недавно стало ясно, кто это работал. Но у страны не все так хорошо. Сегодня замкнулось кольцо окружения колыбели советской революции, Ленинграда. Ситуация для страны действительно тяжелая, поэтому я хочу задать такой вопрос. Чем вы можете помочь стране и народу? Постараюсь всем, чем смогу, товарищ Сталин. Я, конечно, не самый опытный подводник, но надеюсь, обо мне еще услышат. «Я имею в виду то вооружение, которое вы уже передали морякам-балтийцам». «А, вы о захваченных трофеях и складах?» – понял я и, подумав, ответил. «Все можем передать. Только около недели потребуется на то, чтобы все это перекинуть под Москву. Я, конечно, всех возможностей парней из террор-групп не знаю, но видя, как они работают, подсчитать сроки не так и сложно. Семь дней». «На что мы можем рассчитывать?» Так на все, пожал я плечами, все склады, не уничтоженные нашими при мы отбили обратно и вывезли, как и брошенное вооружение и технику. В основном брали целое, брошенное из-за отсутствия топлива. Поврежденные и сломанные образцы вооружения оставляли. Танков около 500, в основном 34-ки и КВ, хотя есть и 80 единиц Т-28. 900 стволов артиллерии разного калибра, и грузовиков 3000, полуторки и ЗИСы. Стрелковое оружие на корпус, включая пулеметы. Их как раз на две армии хватит, включая крупнокалиберные зенитные. С авиацией не так хорошо. Большую часть передал Балтийскому флоту, остались трофеи в количестве 300 единиц. Брали все новое без использования. Аэродромная техника также присутствует. Однако, только и сказал Мехлис. Сталин слушал внимательно. Шапошников делал какие-то записи, видимо, фиксировал, с моих слов, количество вооружения и имущества. Кузнецов благожелательно смотрел на меня. Впрочем, на этом все. Меня отправили за флагами, выдав Эмку без водителя. Я сделал круг по городу, сбросил хвост и вернулся уже со знаменами. Их проверили на входе, забрали, а меня отвезли в гостиницу. Времени было 11 ночи, так что я отправился в душ, а то пропотел хорошо нервы, а после и спать. А форму отдал дежурный. Мне нужно было пришить дополнительный галун на форму, так как у капитана-лейтенанта два средних галуна, а над ними узкие выше звезда. Дежурная забрала форму и заверила меня, что их мастер все сделает. Утром я посетил наш наркомат, Кузнецов приказал. Здесь мне сменили удостоверение, выдав новенькое, соответствующее моему званию, и только после этого отвели в кабинет к адмиралу. Он поговорил со мной на общие темы, видно, что знакомился, со мной желая узнать, что я за человек и можно ли на меня положиться. Все-таки я твердо сказал, семь дней, и все, что я перечислил, должно быть тут, а не у Ленинграда. Хотя насчет Ленинграда еще решают, возможно, что-то придется там передавать, а что-то тут. Требуются списки вооружений, но, понимая, что я просто не мог помнить и знать все, решили, что передавать будем по ходу дела. Я его успокоил, мол, все будет решено. После этого он отправил меня обратно в гостиницу. Вопрос насчет меня все еще решается, а иначе летел бы уже в Ленинград. Кстати, истребитель, на котором я прилетел, еще вчера отправили обратно, поэтому возвращаться буду на транспортнике. Вернувшись в номер, я попросил вызвать мне портного, шинель пошить, а желательно готового подогнать, так быстрее, а то моя в Ленинграде, а в Москве действительно холодно. Забавная ситуация, я в Ленинграде, где севернее, гонял по окрестностям в обычной повседневной форме ничего, только пар шел, а как сюда прибыл, мерзнуть начал. Это точно из-за истребителя, пусть колпак хорошо был закрыт и не дуло, но заморозило меня в нем, вот и не могу отогреться поэтому я и лежал, отогреваясь в ване в горячей воде, пока не пришел портной. Он снял мерки, сказал, что через час шинель будет у меня и ушел. И ведь не обманул, принесли, сидела как родная, так что расплатился с портным и еще сверху доплатил в качестве премии. Ну, теперь легче. А после обеда, ближе к двум, за мной прислали машину, которая отвезла меня в Кремль, где Сталин у себя в кабинете лично поблагодарил за знамена и приколол к моей груди орден Ленина. Это второй у меня. После Сталин сказал, что ждет меня в Москве через шесть дней для передачи вооружений и техники, а пока свободен. Наградное удостоверение я забрал у секретаря. Заехав в гостиницу, я забрал свои пожитки, и меня отвезли на аэродром, с которого как раз отправлялся в Ленинград ПС-84, копия американского транспортного Дугласа. Вот на нем я и долетел. Над линией фронта нас встретило звено истребителей, довело до аэродрома, поэтому полет закончился благополучно. А вообще, стоит ночью летать, а то засветло в Ленинград прибыли, а это дело опасное. Следующие две недели прошли в такой спешке, что я даже спать не успевал. По пять часов на сон тратил, не более, и только дважды на час вырвался на борт своей лодки. Учеба там шла аврально, но, похоже, подходила к концу. Можно было планировать первый выход, о чем я отрапортовал командующему. Был я и у родственников Мальцева. Поругали меня, что забыл о них, но понимали, война и служба. Сделали семейные фото со мной при полных регалиях. Я еще пару раз затаскивал гостинцы передать и запас угля в квартире сделал. Там печь дровяная, но с углем тоже работает. К тому же, мало ли зимой буржуйку потребуется поставить. Сегодня было 24 сентября, 8 часов утра, и моя семерка в сопровождении двух тральщиков шла в сторону минных полей. Я стоял на рубке, держал в руках отличный трофейный бинокль и иногда, осматриваясь, размышлял. Мне не мешали вахтенные командиры двое сигнальщиков, которые также внимательно наблюдали за горизонтом. Зенитчиков у орудий не было, если что, мы сразу уйдем под воду. Кстати, перед пересечением минных полей нас ожидало первое учебное погружение. На мелководье там 40 метров всего. Что касается передачи добычи Союзу, то на данный момент заполненность хранилища составляла 23%, и то в основном за счет топлива, слитого с терминалов. Большую часть продовольствия я передал командованию обороны Ленинграда и руководству города. Множество небольших складов было создано и взято под охрану. Одно ясно – продовольствия на пару лет блокады без экономии точно хватит. Этим я снял огромный камень со своей души. Из вооружения я передал две сотни артиллерийских стволов, столько же минометов, пару сотен грузовиков и не так уж много танков. 40 Т-28 и 50 Т-34. Все топливо, которое было в бочках, тут же передал на созданные склады, а также стрелковое оружие на шесть стрелковых полков, патроны и гранаты, но ну не так и много, у самого мало было. Все остальное осталось под Москвой. В это время произошла киевская катастрофа, и вооружение как раз в тему было. Сейчас по улицам Москвы катались тысячи две немецких авто, из них 600 роскошных. Свой наркомат я не забыл, Кузнецову Хорих подарил, Берии тоже. Да и 50 машин в его гараж, как обещал, поставил. Вот на все это и ушло время. Себе я оставил продовольствие 200 кубов, топливо, которое было без емкости, дрова да уголь. Из оружия два пистолета Вальтер с глушителями, и хотя они расстреляны так, что уже ничего не глушат, я еще решу эту проблему. У меня оставались также сотни СВТ, 20 винтовок и 20 карабинов Мосина, 10 ручных пулеметов ДП, 10 ДТ, пять Максимов, пять ДШК на пехотном станке и еще пять зенитных плюс четыре зенитных установки с четверенных пулеметов. Каждому имелся двойной боекомплект. Пара ящиков оборонительных гранат, лимонок, РГД-33 я не любил, и три ящика противотанковых. Два полковых миномета, два батальонных и дворотных, каждому по 500 мин. Из артиллерии оставалась лишь одна противотанковая пушка в 57 мм и пять сотен снарядов к ней, и по одной гаубице в 122 мм и 152 мм. Боекомплект каждой гаубицы составлял 200 снарядов. Из мото- и автотехники были два легковых мотоцикла-одиночки, один тяжелый советский, купленный мною в Минске, одна вездеходная МК, французский пикап, пять полуторок, пять ЗИС-5, один броневик БА-10М, пять танков Т-35А, два Т-40 и по одному БТ-7М, Т-28, ХТ-26, ХТ-130, ХТ-133, Т-34, КВ-1, КВ-2. Все на ходу полностью заправлены, обеспечены топливом, огненной смесью и боезапасом, хоть сейчас в бой. Из авиации был один У-2, два Шторьха и два гидроплана Арада-196. Летчик тот же. Также стоит упомянуть наличие советского автожира модели А-7. Он в полном порядке, заправлен, вооружение установлено, но летчика для него не было. Все съестное, как купленное мной, так и приготовленное осталось. Остались примерно восемь армейских полевых кухонь, и наших, и немецких. Из золота, отбитого или захваченного немцами, а после захваченного мной уже у них, я отдал 80%, при мне осталось 5 тонн в слитках и монетах. Из 80 миллионов рублей оставил 5, немецкие деньги все оставил, чуть больше 2,5 миллионов рейхсмарок. Золото Моэнзе. Остальное все ушло, включая трофеи от немцев, технику и авиацию. Ах да, морской моторный катер и моторная яхта, как и шлюпка, купленная мной в Риге, тоже остались в хранилище. «Девятка» также на месте была, ну и запчасти, и боекомплект для субмарины. Ну, вот теперь точно все. Лошадей в этот раз я не брал, только тягачи, тракторы и грузовики. Я оторвался от размышлений, осмотревшись, сказал вахтиному командиру. «Мы на месте. Приготовиться к учебному погружению». Он передал мой приказ вниз. Я первым скатился по лестнице, за мной вахтенные сигнальщики, которые закрывали люки. Сигнал командам тральщиков передали, так что они отошли чуть в сторону. Вскоре лодка ушла на глубину 20 метров, двигаясь дальше на электромоторах. Потом погрузились еще на 10 метров, дальше опасно, одно можем удариться. Всплыв на перископную глубину, я осмотрелся в перископ. Неплохая оптика, и приказал сообщить по отсекам. Однако все было чисто, акустик доложил, что кроме шума машин, сопровождающих кораблей, ничего не слышит, Так что я отдал приказ на всплытие. Потом мы дошли до наших минных полей, тральщики проверили нас, и дальше мы пошли самостоятельно. В синеве сигнальщики засекли высотного разведчика, не нашего, так что мы ушли на глубину в 50 метров и дальше пошли на малом ходу. Я находился у себя в каюте, изучал приказ, который мне вручили сегодня утром в шесть часов, фактически пинком отправив в рейд. Я прибыл на готовую к выходу лодку, загруженную припасами, и вот мы уже выполняем задание. Естественно, нашу лодку в банальное патрулирование отправлять смысла нет, свои же потопят, поэтому приказ такой – Дойти до порта Любик, раз уж я его знаю, и при возможности атаковать крупные суда и боевые корабли. То есть, по факту, учебный выход совместили с боевым. Да, у нас одно учебное погружение без учебных пусков боевых торпед. Действовать мне надлежало по обстановке, и лично мне это очень даже нравилось. Думаю, трибуцу кто-то умный посоветовал отдать такой приказ. То, что я постоянно на связи с террор-группами, известно всем. Значит, имея широкие полномочия, я могу устроить немцам что угодно. Вот и дали мне такую возможность. И не зря я на Балтике собирался устроить настоящий террор, благо запас торпед и снарядов для лодки тоже был солидный. Однако, если что, у немцев же и позаимствую. А помощь моя была вовремя. Сильно замедлились переговоры по Ленд-Лизу. А теперь по факту у нас все и так есть, лишь боеприпасы нужный. Закончив изучать приказ, я убрал его в сейф и, устроившись на койке, скинув ботинки, прошелся взором вокруг. На дальности работы на воде были одна сорванная с якоря плавающая мина и труп летчика в спасательном жилете. Я уже посмотрел, кто это. Не наш фин. Вот на дне куда интереснее. Одних старых парусников с полсотни только в зоне видимости, а также старый броненосец, который разломился пополам. У него были остатки больших грибных колес по бокам. В общем, добычи внизу немало, только глубина большая – 300 метров. Хм, странно даже, лодка моя, команду не знаю, ее Мальков тренировал. Надеюсь, в этом боевом походе узнаю команду от и до. Да, со Старповым стоит поговорить о людях, что от каждого ожидать. На борту также имелся представитель особого отдела, он же штатный врач. Чую, веселые денечки нас ждут. Закончив осматриваться, я разделся и вскоре уснул. Вахта у меня ночная, там подъем, запуск дизеля и дальше на них шуруем, заряжая параллельно аккумуляторы. А пока стоит отдохнуть. Уже засыпая, отметил, что наверху началось волнение. Похоже, буря идет, а синоптики убеждали, что еще сутки отличной погоды будет. На этом и уснул. Разбудили меня ближе к вечеру. Потянувшись, я отпустил матрос и вздохнул. Немецкие подводные лодки типа «Семь» были отличными машинами для войны, но в плане комфорта сильно уступали другим лодкам. Могу сказать только одно. На борту была всего одна индивидуальная каюта, у меня, капитана. У остальных ниши, которые закрывались занавесками. Койки друг над другом, это у командиров. У «Унтеров», а у нас старшин, чуть хуже и совсем в тесноте спали простые матросы. Между прочим, многим после своей старой подлодки, уничтоженной авиабомбой, «семерка» казалась совсем небольшой. Два гальюна на борту, сейчас работают оба, но не факт, что надолго. Проблемы с ними, это больная тема немецких подводников. Когда немцы уходят в долгий рейд, то в одном из гальюнов делают склад свежих продуктов и пользуются одним на 50 человек. Думаю, вы поймете, какая вонь там стояла. Мы же уходили на 20 дней, если раньше не поступит приказ возвращаться. Да, еще у врача была своя каюта, но она же и санитарный пункт. Там он лечит, осматривает и проводит операции при необходимости, ну и живет там же. Причем, если есть раненый, он оставляет его на своей койке, а сам спит на месте раненого. Я уже говорил про тесноту. Добавлю, что некоторые койки имеют двух владельцев, пока один на вахте, другой спит. Насмотревшись взором, я отметил, что мы все так же идем под водой малым ходом. До заката час, на борту уже переизбыток углекислоты, все же пять десятков человек в тесном замкнутом пространстве, семь часов под водой. Большая часть так и спали, но такая тренировка дала понять, что предел есть. Эти семь часов команда под водой просидеть сможет. Я слышал, что какие-то команды и сутки на грунте лежали, пока над ними эсминт сходили. Но не знаю, правда это или нет. Сам я читер и собираюсь пользоваться своими умениями. Позавтракал я в кают-компании вместе с другими командирами. Была рисовая каша с маслом и чай с булочками. После этого, приняв лодку, отдал приказ на всплытие, который команда встретила с заметным облегчением. Многие из матросов лежали на полу, там дышалось легче. Сначала мы всплыли на перископную глубину. Горизонт чист, небольшое волнение есть, но не более. Небо тоже чистое, так что всплыли на поверхности, я отдал приказ открыть люки. Наверх мигом поднялись сигнальчики, и вниз хлынул такой живительный воздух. Заработали дизеля, и пошла зарядка практически в ноль разряженных аккумуляторов. Продолжалось тестирование систем лодки. Пока зенитчики заряжали орудия, два зенитных автомата и палубные орудия, последние для тренировки, матросы получили разрешение проветриться и, поднявшись наверх, прогуливались по палубе. Я не был вахтенным командиром. Им был лейтенант Остриков. Просто ночью я контролировал лодку, а с днем. Сейчас он, поужинав, отбывал ко сну. Лодка будет всю ночь идти в сторону Швеции. Потом поворот. Через трое суток мы должны быть у Любика. Это если идти на полном ходу, но я думаю, что дорога займет больше времени, может и до пяти суток дойти. Если мы кого-нибудь встретим и придется обойти или переждать под водой. Двигались мы уже порядка шести часов, я как раз пил кофе у себя в каюте. Кок, перед тем, как отбыть ко сну, наварил и залил его в мой командирский на два литра термос. И в это время взор показал на границе дальности чужую субмарину, которая, как и мы в надводном положении, шла нам навстречу. Я сразу опознал британскую подлодку. Быстро прослушав, о чем на ней общаются вахтенные, я понял, что они идут к Финляндии. Два офицера прикидывали на карте, как высадить пять человек, причем так, чтобы их не засекли. Они должны были сделать это поближе к Хельсинки. Я пока не понял их интерес к финам, но мне это уже не нравится. Я снял трубку, висевшую на стене, услышал голос вахтеного: "Товарищ командир, стоп машины, глушите дизеля, тишина в отсеках, акустику слушать". "Есть". Я как раз чашку помыл и вышел из каюты, направляясь к посту акустика, который располагался в соседнем помещении. И тут акустик как раз высунулся из помещения с наушниками на голове. Это был старшина первой статьи Голиков, который сообщил. «Товарищ капитан, слышу шумы. Пилинг прямо по курсу. Дизеля. Похоже, подлодка. Далеко пока не разобрать, чья». Остриков, продрогший, несмотря на теплую одежду, уже спустился с мостикой и вопросительно посмотрел на меня. «Любая субмарина для нас опасна. Уходим на глубину. Тут, согласно картам, 160 метров до дна. Идем на рабочую в 50», – велел я ему. Попросив у акустика наушники, я послушал и уверенно сообщил. «Английская субмарина. Тип Ю. Что за группу, так сходу не скажу». Подняв часть команды, мы ушли под воду, двигаясь на электромоторах. Потом затаились на глубине, соблюдая тишину. Когда британцы ушли, и акустик перестал их слышать, мы снова всплыли и дальше пошли на дизелях я до конца подслушивал о чем общались те два офицера на британской подлодке однако в своем задании они не распространялись решали сугубо свою проблему доставку и безопасную незаметную высадку даже не касались темы кого везут нет я нашел тех кто отличался от местных по внешнему виду и форме они в гражданке были но все равно не ясно что британцам там нужно взоры дальние ухо вещь конечно отличные но не панаце от всего однако я рад и тому что есть Так и двигались, больше нам не мешали. В одном месте я засек минное поле, на свежих картах его не было, я нанес. Пришлось обходить без объяснения причины смены курса. А утром, когда рассвело, вахтенный заорал вниз. Два боевых корабля в четырех кабельтовых слева по борту. Боевая тревога, сразу же в ответ прокричал я. Срочное погружение. Как я прошляпил этих двух финов которые, судя по курсу, шли из Германии в Финляндию? Да, прикарнул чутка, а сам не заметил, как клюнул носом. А на рассвете мы и одновременно обнаружили друг друга и зазвучала боевая тревога. Когда раздались первые разрывы, рубка семерки уже скрылась под водой. Да, Амальков молодец, натренировал команду до автоматизма. И пусть тренировки проходили, пока лодка стояла пришвартованной к пирсу судоремонтного завода, а первые погружение мы отработали в этом первом нашем боевом учебном походе, Действовали моряки быстро, хотя по немецкому нормативу на срочное погружение тратилось чуть больше минуты. Корабельный состав противника меня заинтересовал. Там был большой буксир военный, на котором имелись орудия и зенитки, а также старая канонерская лодка, которая досталась финнам еще от российского императорского флота. Немцы передали. Кажется, это У-Симаа, если память мне не подводит. На боевом мостике есть журнал с силуэтами всех боевых кораблей финского ВМФ – Нужно глянуть и убедиться. Я находился в центральной рубке управления, а команда, рассредоточившись по боевым постам, готовилась к бою. Я сильно сомневался в том, что капитан лодки оставит нас без внимания. Конечно, подлодка у нас немецкая, но благодаря командующему БФ информация о трофее разошлась так широко, что об этом разве что глухие не знали. Да и они знали, прочитав в газете и посмотрев фото трофея. Ну, как я и думал, на корме конлодки лодки засуетилась команда бомбардиров, подготавливая глубинные бомбы. Быстро подсчитав, я выяснил, что на борту их 22. Что ж, вот и возможность испытать лодку и команду, учебу в боевом походе. «Приготовить кормовой торпедный аппарат», — приказал я и старпом торпом продублировал команду. Наши маршруты пересекались, и фины, проскочив мимо, находились сейчас у нас за кормой и разворачивались. Похоже, буксир тоже решил поучаствовать в загоне. Это он зря. Будет мешать конлодке. Дифферент на нос 30 градусов, приказал я. Приказ был несколько странным, но его без сомнений начали выполнять. Палуба стала заметно корениться в сторону носа, а корма всплывать. А я, делая исчисления по гирокомпасу, показания которого передавал мне штурман, надел наушники акустика. Мне же нужно как-то залегендировать тот факт, что я, не видя, а только слыша, потопил два боевых корабля противника. А именно это я и собирался сделать – пустить их на дно. Кормовой торпедный аппарат готов, поступило сообщение из кормового отсека. Быстро проверив аппарат взором, я скривился. Торпедисты пусть и проводили теоретические тренировки, в спешке допустили стандартную ошибку – не стравили воздух с цилиндр пневмопуска. А это значит, после пуска торпеда не покинет аппарат, а будет в холостую работать винтом, пока не закончится заряд. «Проверить систему предохранителя торпедного аппарата», — приказал я. Приказ по цепочке ушел торпедистам. Старший, это был боцман, понял, что ему указали на его ошибку и, грязно выругавшись, стравил воздух. Однако я не торопился. Буксир делал большую петлю, возвращаясь к тому месту, где финны видели нас в последний раз. И пока в створ хода торпеды не попадал, пришлось доработать машинами. Я решил начать именно с него, поиграв с конлодкой в кошки-мышки. «Малый ход, два румба влево. Стоп машины!» – приказал я, и, убедившись, что буксир точно в цели, отдал новый приказ. «Кормовому аппарату ТОВС». «Есть ТОВС!» – ответил по внутренней связи Боцман. «Пуск». «Есть пуск». Торпеда ушла. Корма чуть подскочила, освободившись от тяжелой сигары, а я уже отдавал следующие приказы. «Убрать дифферент. Самый полный вперед». Акустик кон лодки нас засек, и над нами уже падали глубинные бомбы. Пока Старпом командовал и уводил выровнявшуюся лодку в сторону, медленно погружаясь на глубину, я, комиссар и два командира стояли с секундомерами. Я же наблюдал за торпедой взором. Ожидание длилось три секунды, наконец до нас донесся звук разрыва, а чуть позже дошла и ослабленная ударная волна, все же противник был рядом. Я немного ошибся со скоростью торпеды, она вошла не в центр борта буксира, а в корму, оторвав его напрочь. Огония длилось 12 секунд, финны даже шлюпки спустить не успели, а водица холодная, конец сентября все же. Было действительно холодно, от дыхания шел пар, вахтенные наверху несли службу в свитерах и утепленных робах. По всем отсекам «семерки» раздались радостные вопли, звук разрыва слышали все. Разозлившиеся команды конлодки усиленно взялась за поиск, но первые три бомбы рванули в стране от нас. Мы покинули место пуска торпеды, уходя в сторону и носовые торпедные аппараты. Два из четырех. Глубина 60 метров, стоп машины, дифферент на корму 35 градусов, командовал я. Пока приказ выполнялся, я вернул наушники и акустику, и, взяв журнал с указанием силуэтов боевых кораблей финского флота, быстро нашел нужный. Хм, а ведь я читал о нем сводку. На этих финах уже есть кровь наших парней, они потопили малый сторожевой катер. Заодно я определил по силуэту, что за буксир мы потопили. Это оказался Войма, который числился у финов как ледокол. Вернувшись к акустику, я снова надел наушники и продолжил командовать. Конлодка уже отбежала в сторону. Они, кстати, сбросили небольшую шлюпку, к которой плыли выжившие с ледоколу, 18 человек. На его палубе было много народу, вот и выжили те, кого в воронку не затянуло. «Средний ход, пять ромбов вправо, стоп, машины!» Держать курс прямо малый ход, командовал я, наблюдая за конлодкой. Конлодка сбросила еще шесть бомб, а акустик у них хорошая, довольно точно наводит на нас. Но если они сейчас не сменят курс, точно попадут под залп наших торпед. А может и не залп, хватит и одной, чтобы пустить конлодку ко дну. Первый торпедный аппарат ТОВС. Есть ТОВС, донеслось из динамика. В носовом отсеке торпедисты учили ошибку команды кормового торпедного аппарата. Я проверил, все было нормально. Убедившись, что курс финны менять не собираются, снова заряжают бомбометы, я скомандовал. Пуск. Есть пуск. Торпеда ушла. Торпеда благополучно покинула аппарат и устремилась вперед, поднимаясь к поверхности. Глубина у нее стояла стандартная, два метра. След на конлодке заметили, но практически у борта. В этот раз я попал куда хотел, точно в центр. Раздался взрыв, и у борта поднялся огромный фонтан воды. Да, этого конлодки хватило, она разломилась пополам. Ни о каком спасении речь не шло, разве что на шлюпках. Возвращая акустику наушники под радостные крики команды, я сказал. Вот так, товарищи, две торпеды, две цели. Первый корабль затонул, второй разрушается и тонет. Закрыть люки торпедных аппаратов, всплываем на перископную глубину. Готовность с зенитчиком приготовить ручные пулеметы. Есть, козырнул Старпом. Осмотревшись в перископ и убедившись, что кроме двух шлюпок, полных финских моряков, никого нет, я отдал приказ на всплытие. Часть команды разбежалась по орудиям, заряжая их, а пулеметчики установили на элеерах МГ-34. Я скомандовал. Задний ход. К финам мы всплыли кормой, я не стал разворачивать лодку. Так, тарахтя дизелями, мы подошли к финам. Среди них нашелся один, говоривший на русском. Я опросил его и старпом внес в вахтенный журнал названий типы уничтоженных нами кораблей. Отойдя от палубного орудия, я поднялся на рубку и приказал. Пулеметчики, цель с пошлепка. «Огонь!» Один пулеметчик сразу открыл огонь, пятная борта шлюпок пулевыми пробоинами. Люди в них закричали, но выстрелы заглушали крики. Пулеметчик успел выпустить только одну очередь, когда комиссар, с перекошенным от ярости лицом, дернул его силой за плечо, приказывая прекратить огонь. «Какого черта, комиссар?» – зло спросил я. «Я запрещаю вам расстреливать безоружных людей». По факту на борту корабля был бунт. Один пулеметчик не выполнил приказ, а комиссар остановил выполнение приказа другим матросам. Если я в чем не прав, они могут обжаловать приказ только когда мы вернемся, но не сейчас. И то, что сделали оба преступления. Бунт на корабле? Ты, сука, забыл, что капитан первый после Бога? Зло прошипел я. Старший лейтенант Мальков, приказываю вам арестовать старшего политрука Астраханцева за срыв выполнения приказа командира. Арестовать матроса. Кто был вторым пулеметчиком? краснофлотец галкин арестовать краснофлотца галкина за невыполнение приказа командира по возвращениям займется военный трибунал выполнять сдать оружие приказал мальков комиссару тот пробовал возмущаться но его связали и увели вниз как и бледно до синевы второго пулеметчика встать к пулемету приказал я одному из сигнальщиков приказ тот же огонь по врагам в этот раз приказ выполнили все несмотря на крики финов Шлюпки от пробоя начали набирать воду и тонуть, а мы, нагнав шлюпку, в которой были остатки команды ледокола, стреляли и ее. Передав управление лодки вахтенному командиру, я спустился вниз, а вахтенный повел лодку в надводном положении дальше по курсу. Зенитчики внимательно бдели, Фины наверняка предупредили своих и немцев, а те не упустят возможности уничтожить свою бывшую лодку. На поверхности мы будем недолго, сейчас шла спешная зарядка аккумуляторов, и как только электрики сообщат, что они заряжены, мы сразу уйдем под воду. Вопрос лишь в том, что произойдет раньше, аккумулятор зарядятся или появится немецкая авиация. Я быстро написал сообщение в штаб флота, описав первые победы с названиями кораблей противника. Мелочи приятно. Также сообщил о действиях комиссара и одного из матросов, на основании которых я их арестовал, пользуясь своими полномочиями. Антенну уже подняли, и Родиз, зашифровав сообщение, стал его отбивать, а чуть позже подтвердил, что оно получено. Аккумуляторы зарядились, и вскоре мы ушли под воду на 60 метров. И вовремя. Появились три десятка бомбардировщиков. Курс мы не меняли, как шли к Швеции, так и идем. Пройдем между Швецией и островом Готланд и направимся к берегам Польши. Пока противник не знает, куда мы идем, а чуть позже мы сменим курс. Как только лодка ушла на глубину и дальше пошла на малом ходу, Я взял микрофон и, включив громкую связь по всем отсекам, сказал «Товарищи командиры Краснофлотца, я рад поздравить вас с нашей первой победой. Два боевых корабля противника отправлены на дно. Я благодарю всех вас за высокую выучку, особенно старшего лейтенанта Малькова, ведь это его заслуга в том, что вы стали командой. Я надеюсь, что первый бой сплотит нас еще больше. Бой прошел просто замечательно, у финнов не было никаких шансов, и дел тут не в самой лодке, пусть она немецкая и трофейная, Наши даже лучше. Дело в вас, в отличной команде. Я знаю, уже разошлась информация о расстреле противников в шлюпках, что по международному праву считается преступлением. Однако это был мой приказ, и отвечать за него буду я. Аснас не берет пленных. Как-то в Беларуси одна из групп взяла шесть сотен пленных немцев, пятнадцать бойцов Аснаса против шести сотен. Взяли их сонными. Допросили офицеров, а от остальных решено было избавиться». Мне вручили нож и указали настрой немцев, показав, как работать. Ударом стопы ноги бьешь под колено, немец падает на колени и круговым движением вскрываешь ему глотку. После первой сотни у меня затупился нож, после четырех сотен рука устала настолько, что нож держать я уже не мог. Тогда я впервые понял, что значит не брать врагов в плен, и тогда бойцы террор Групп приняли меня как своего, потому что я смог. Мы подводники, мы тоже не берем в плен, это особенности нашей службы. Отпустить противника я не мог. Это не гражданские моряки, а военные. Они снова встанут в строй и будут воевать против нас. Команда Канлодки уже имеет одну победу над советским стражевым катером. На них кровь наших парней. Я не оправдываю себя, но нужно решить. Или против вас враг, который, не задумываясь, убьет вас, ваших родных и других граждан. Или ваш друг, с которым нужно брататься. Помните, русские для финнов враги. Навсегда. Однако в нашей команде все же оказались те, кто считает финов друзьями, те, кто отказался выполнять мой приказ, либо решил помешать его выполнению. Я огорчен. Их ждет трибунал, а нас ожидает выполнение основного задания. Всем отдыхать, кроме дежурной вахты. На этом все. Капитан лейтенант Мальцев. Повесив микрофон на место, я поинтересовался у старшего лейтенанта Малькова, как там арестованный. Комиссар у себя, матросы я отправил в жилой отсек, он помощник Кока. «А вот это неправильно. Они арестованы. Обоих отправить в носовой торпедный отсек, приставить часового, менять его каждые четыре часа». Есть, Козернулон и отдал соответствующее распоряжение. Потом все же не удержался и уточнил у меня. «А не слишком, товарищ капитан-лейтенант?» Мальков был старше Мальцу на пять лет, ему двадцать шесть, но я с моим немалым опытом жизни считал себя старше, да и Мальков это чувствовал. Я постарался объяснить ему со всей серьезностью. «Старпом, ты пойми, это был бунт». Мы на боевом корабле, любое промедление может обернуться катастрофой, а у меня на борту два ненадежных члена команды, положиться на которых я уже не могу. В перспективе это может привести к срыву боевого задания. Вокруг не сказка, а война. По правилам бойцов террор-групп, я должен просто уничтожить этих паршивых овец и отправить их трупы за борт. Но если я так поступлю, меня не поймут по возвращении. Да, мы не бойцы АСНАЗа, но методики и инструкции у них правильные, и чтобы выжить и выполнить задание, стоит им следовать. Так что арестованные будут с нами до конца, пока мы не вернемся к нашим. Это окончательное решение. Сейчас отдыхай. Твоя смена через два часа. А я начну писать рапорты до да списки для награждения, благо есть на кого. Старпом проверил обстановку на борту. Оба торпедных аппарата уже были снова заряжены, арестованных устроили, как было приказано, и отправился отдыхать. А я занялся писаниной. С рапортами разобрался быстро, за полчаса и принялся за списки для награждения. И вот когда я уже закончил и убрал все в сейф, раздался стук в дверь и вошел наш врач, старший военфельдшер Авдеев по совместительству особист.